Глава восьмая. Вы чистая, свежая и незамутненная сила этого мира. Голос адмирала Ямамото звучал негромко. Однако его слышал каждый из тех, кто стоял в строю на этом каменистом пространстве, протянувшемся между скальных отрогов километра на полтора. «Вы — гордость и честь киолы! Ее надежда её — ее вера!» Сильный ветер трепал береты со скаленной мордой Руигата на кокарде, теребил рукава курток и штанины брюк, гнал через каменистую площадку небольшие вихри песчинок и мелких камешков и швырял их в лицо, стоявших в парадных коробках людей. Но людям, похоже, это ничуть не мешало. Они стояли молча, стиснув руками разложенное в штурмовой вариант МЛВ и слушали, слушали своего адмирала. — Я горжусь тем, что стою с вами в одном строю! Тело чувствовал, как у него к горлу подкатил сухой комок, а глаза защипало. Их обучение закончилось три недели назад. Двенадцатидневными учениями, вернее, сначала им объявили, что они полностью закончили обучающий цикл и теперь вправе покинуть учебный лагерь. Но все, кто сделает это до того, как закончится 12-дневное выпускное учение, не будут иметь право называть себя «руйгат». Однако эти учения будут очень опасными, поскольку они будут проводиться в обстановке, максимально приближенной к боевой. Это означало, что если до сегодня дня все их учебные боевые столкновения с применением оружия происходили при положении регулятора мощности МЛВ «Болевая фиксация поражения», то во время будущих учений регулятор мощности будет переведен в положение «боевое поражение». А условность будет заключаться только в том, что в прицельные комплексы МЛВ будет внесен запрет на поражение головы противников. То есть, если МЛВ будет наведен именно в голову, прицельный комплекс заблокирует открытие огня. А вот все остальное тело будет неограниченно открыто для поражения. Ну, так им объяснил Линкей. На последних, как он сказал, вечерних занятиях. «Значит, если мне выстрелят в сердце...» — удивленно начал Актелес, когда до всех дошло, что им только что сообщили. «То тебя убьют!» — спокойно закончил инструктор. «Но ненадолго. Сразу после этого на твою тушку нацепит носимый регенератор, после чего ее подцепит один из инструкторов и переправит уже туда, где будут установлены капсулы стационарных регенераторов». И поскольку мозг в этом случае не будет поражен, максимум через пару суток, вы будете снова в полном порядке отправлены обратно к своему подразделению. Но саму смерть и все, что к ней прилагается, вы все почувствуете в полном объеме». Он замолчал и обвел взглядом своих притихших курсантов, а затем добавил. «Впрочем, и насчет головы таких уж абсолютных гарантий тоже нет». «То есть прицельная стрельба напрямую в голову будет, как и сказано, заблокирована, но, скажем, от рикошетов или повторного поражения, когда баллистический луч пробивает насквозь тело стоящего впереди и поражает следующего, уже его и, поражая в голову, никто не застрахован. Так что я бы не был бы уверен, что кто-то не погибнет окончательно». Он замолчал. Курсанты тоже сидели молча, переваривая услышанное. А потом Кретти неожиданно спросил, «А вас тоже так учили?» Инструктор усмехнулся, а затем, опустив руку вниз к поясу, отработанным движением выдернул из ножен свой клинок, на который все курсанты давно облизывались. Многие уже давно пытались выяснить, где их инструктора раздобыли такие клинки и что нужно сделать, чтобы заполучить такой же и себе. «Знаете, что это такое?» «Клинок вооруженного!» Тут же отозвался Крети, едва ли не больше всех пускавшей Люни на такой клинок, и потому собравший о нем максимально возможную информацию. «Комбо-керамическое лезвие, прогрессивная заточка, математически рассчитанная форма лезвия». «Верно», — кивнул инструктор, а потом добавил. «Это мое первое оружие. Как вы думаете, что нужно было сделать, чтобы заслужить его?» «Первым выполнить норматив. Лучше всех отстреляться». «Выиграть соревнования по рукопашному бою!» Инструктор, молча улыбаясь, раз за разом отрицательно качал головой. А когда поток предположений иссяк, коротко ответил. «Убить!» «Убить? Кого?» Послышались недоуменные голоса. «Убить и не быть убитым!» Будто не замечая заданных вопросов, уточнил Линкей. «Или, возможно, даже и быть убитым!» но перед этим успеть убить двоих, то есть, чтобы счет был как минимум 2-1 в твою пользу. Все недоуменно переглянулись. Но кого вы все-таки убивали?» Осторожно поинтересовался Тиэлу. Инструктор развернулся к нему. «Помнишь, кто у меня самый близкий друг?» Вроде как без всякой связи с заданным вопросом спросил он. «Да, инструктор Алкор из второго отделения». Линкей улыбнулся. «Он стал вооруженным после того, как убил меня!» Все ошеломленно замерли. Мысли курсантов были ясно написаны на их растерянных лицах. «Как? Но нет! Это ведь... Это просто немыслимо!» Инструктор вздохнул. «А всего меня прикончили девятнадцать раз». «Алкор?» — хрипло уточнил кто-то. «Да нет, он только четыре раза. Впрочем, и я его подловил только всего дважды». Этот паршивец всегда был несколько ловчей меня. Но. Но почему вы убивали друг друга? Телу с трудом сумел протолкнуть через свою пересохшую глотку эти слова. Мы учились, несколько удивленно пояснил Линкей, будто удивился тому, как это можно не понять, такую простую вещь. Учились убивать друзей. Инструктор усмехнулся. О, курсанты, как все запущено! «Подумайте, а кто еще на этой планете способен противостоять Руйгат, кроме самих Руйгат? И как можно научиться справляться с сильным противником, иначе, чем реально вступив с ним в схватку? Или вы считаете, что можно научиться выживать в смертельной схватке, не вступая в нее?» «Нет», — мотнул головой Крети, но потом с сомнением добавил. «Но убивать своих... Зато теперь я уверен в том, что у любого из нас руигат, не дрогнет рука. И если кто-то из них защищает мне спину, то пока он жив, ни один враг не сможет приблизиться ко мне с той стороны». Тут инструктор усмехнулся и добавил, «А вы уже и сами знаете, что убить Руигат очень и очень непросто». Все присутствующие переглянулись, а затем Актелис осторожно спросил, «Значит, нам тоже придется учиться убивать?» Он запнулся, покосился на остальных, а затем твердо закончил. «Труг друга!» «Ну, не сразу», — усмехнулся инструктор. «Насколько я в курсе, первые четыре дня учения будут двусторонними. Две роты против двух других рот, так что на первом этапе вы все будете сражаться на одной стороне. А потом?» «Потом?» «Потом будет сложнее. Во-первых, учения станут сначала четырех, а затем и пятисторонними, Причем пятая сторона будет формироваться из тех, кто окажется убит. Так что чем дальше, тем больше в этой пятой команде будет личного состава. Потому что она будет увеличиваться при каждой потере в любой из четырех начальных рот, А вот на этом этапе, попавшим в нее, придется сражаться со своими друзьями из числа тех, кто выживет на втором этапе учений. Он замолчал. Все также некоторое время молча сидели переваривая только что озвученную информацию, а потом опять поддал голос Актелис. То есть мы можем не участвовать в учениях. Да, конечно, кивнул инструктор. Но тогда мы не сможем называть себя руигад, уточнил Крети. Ну, официально нет. Но кто может проследить, как вы там будете себя называть, когда разъедетесь из лагеря? усмехнулся Ленкей. А носить форму и какарду наберете мы сможем. — возбужденно уточнил Паунис. «Ну, ребята!» — рассмеялся инструктор. «Ну что вы как дети, право слово?» «Официально, конечно, нет. Но неужели вы думаете, что кто-то как-то будет следить за тем, что вы носите, что вы кому говорите или как вы себя называете? Да кому это нужно?» «Но...» — недоуменно начал Шорей. «Чем же тогда смысл того, чтобы...» Тут он запнулся и просяще покатился на остальных. — Линкей покачал головой. — Да уж, никогда не думал, что это придется объяснять. — Вот скажите, зачем вы когда-то пришли на место сбора? — Ну, чтобы стать руигат, осторожно ответил Крети. И? Что — Что? Инструктор сокрушенно вздохнул, а затем терпеливо, как это объясняют обычно детям, пояснил. — Вот именно. Стать, а не одеться, как руигат. Нацепить кокарду, как у руигат, займеть мышцы и дыхалку, как у руигат, и все такое прочее. Так что какое иметь значение то, как вы будете себя называть, и что надевать, если вы не станете руигат? Все мгновенно посерьезнели. Некоторое время над их тесным кружком висела напряженная тишина, а затем Крыси спросил: Скажи, Линкей, а как ты убил в первый раз? Инструктор вздохнул. «И задумался, а затем переспросил, что именно ты хочешь узнать об этом?» «Ну, все!» — смутился курсант. «Куда попал? Что ты чувствовал, когда убитый тобой товарищ упал? Как он к этому отнесся?» «Когда убитый мною товарищ упал, я почувствовал жуткое облегчение», — усмехнулся инструктор. «Потому что пока я его убивал, он так и не смог закричать». А для нас было важно не поднять тревогу, потому что нас было всего четверо, а противостояли нам целых семь человек. — Так ты его зарезал! — ошарашенно выдохнул Актелис. С чего бы это? — удивился инструктор. — Я же сказал, это... — он подкинул клинок над ладонью. — Мое первое оружие. Чем бы я мог зарезать своего противника? Я его сначала придушил, а потом добил камнем. Тарсин тогда показал себя настоящим бойцом. «До самого последнего момента пытался вырваться и подать сигнал спящим товарищам, но я подловил его на выдохе и так до конца не дал возможности сделать вдох». Инспектор обвел сидящих насмешливым взглядом и усмехнулся. «Вот так, ребятки. А вы все время вашей учебы гадали, откуда мы, такие стальные звери, взялись. Нас просто так учили». «А чего же нас тогда так не учили?» — угрюмо пробормотал Крети. «За время нашего обучения погиб каждый десятый», — тихо произнес Линкей. «Считаете, что имело смысл продолжать платить такую цену?» «Но вы же заплатили!» — Крейти вскочил на ноги. «А что теперь мы? Ты предлагаешь нам теперь тоже только называться Руигат. «Я... Все мы предлагаем вам стать, Руигат, негромко ответил инструктор. «И прекрати истерить. К тому же, я думаю, дело не только в потерях». Просто вы пришли сюда, будучи уже хоть как-то знакомыми с насилием и немного представляя, чем и как вам здесь предстоит заниматься. Глупо, представляя, нелепо, по-детски, но представляя. Мы же были полными телками, мы вообще не представляли себе, что такое возможно. И ты что же, считаешь, что стать руйгат — это просто научиться убивать или даже научиться убивать своих друзей, так что ли? Нет. «Тогда вот скажи мне, а вернее, все вы подумайте и скажите, что же такого должно произойти на учениях, что должно сделать вас настоящими, руигад? Курсанты молчали довольно долго, потом Крейти робко спросил. «Научиться убивать бестрепетно и равнодушно?» «Хотел бы я посмотреть на такого урода, который это умеет», — с явной угрозой в голосе произнес инструктор. «Разок, перед тем, как его прикончить». Крытье едва заметно вздрогнул. Впрочем, и телу также почувствовал себя при этих словах инструктора очень неуютно. «Поймите, курсанты, жизнь человека — это действительно ценность для всех. И для нас, Руйга, тоже. Мы вынуждены были научиться убивать, и совершенно точно сможем и будем это делать». Но только лишь из-за того, что иначе нет ни единого иного шанса исполнить наше предназначение и вернуть потерю. Линкей сделал паузу, снова обвел их взглядом и подмигнул. — Ну что, больше ничего не придумали? — Жаль. Я ведь вам практически подсказал. Все недоуменно переглянулись. Инструктор вздохнул. — Руйгат! Это тот, кто всегда выполняет приказ. Тихо начал он. И ничто, ни враги, ни гибель товарищей, ни случайности, ни собственная смерть не могут помешать ему сделать это. Для Руйгат нет ничего невозможного, его ничего не сможет остановить, ничего и никто. Он придет, исполнит свой долг и уйдет, если нужно, не тронув никого и не потревожив ни единой травинки, а если нужно, уничтожив всех, кого встретит на своем пути. «Людей, зверей, червей — все равно!» Он обвел всех, сидящих перед ним, гордым взглядом, и закончил. «Вот так-то, птенцы! Если вы не готовы к этому, или хотя бы не готовы этому научиться, значит, вам нечего делать на учениях. И вы никогда не сможете стать руегат. В этом случае вам стоит сегодня же попроситься в каплю и сдернуть отсюда как можно быстрее. А остальным пора уже идти спать». Завтра для них начнется тяжелое время. — К торжественному маршу! Телу вынырнул из воспоминаний и встрепенулся. «Поротно — Поротно! Руки стиснули МЛВ, развернутый в штурмовое положение, считающееся парадным. «На одного линейного дистанции!» Тем, что инструктора именовали строевой подготовкой, они занимались всего 4 дня. Впрочем, после того обучения, через которое они все прошли, освоить некий не слишком-то и сложный моторный навык, заключающийся в основном в умении несколько особенным образом распрямлять и опускать ногу и держать выпрямленной спину, для подавляющего большинства было расплюнуть. Ну, как это им говорили инструкторы. Впрочем, последующая полностью подтвердила их слова. «Равнение направо!» Телу повернул голову направо и немного вздернул подбородок. «Шагам! Марш!» И в следующее мгновение каменистая площадка импровизированного плаца вздрогнула от удара сотен разом впечатавшихся в нее подошву. Последний вечер перед учениями они долго не могли заснуть. Это аукнулось им всем буквально через 15 часов, хотя системно ничего не поменяло, потому что за все время учений им удалось поспать едва ли более 20 часов, вследствие чего под конец учений телу даже начал завидовать Актелису, которого убили целых 9 раз. Пребывание в регенераторе, конечно, не слишком напоминало обычный сон, Но после него первые часов 15 хотя бы не сильно хотелось спать. Да и усталость вновь начинала чувствоваться как минимум часа через 4. Его-то самого убили всего пять раз. Причем только один раз от него практически ничего не зависело, то есть по-любому бы грохнули. А остальные четыре... 4... Имелся шанс вывернуться, причем дважды даже и очень хороший, но протупил. Однако, как бы там ни было... Заснуть в ту ночь подавляющее большинство смогло далеко не сразу. Тело долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь заставить свой организм уйти в сон, но возбуждение по поводу того, что должно было скоро начаться, было слишком велико. А сумеет ли он, наведя прицельный маркер не на мишень, пусть даже и очень реалистичную, но и очень чуждую, изображающую фигуру одного из тех, кто убивал деятельных разумных на Оле во время потери, а на своего товарища, того, с кем он спал, бегал марши, ел из одного котла, ходил в наряды и все такое прочее, нажать на спусковой крючок. И если да, то кем он станет после этого? А кем он станет, если так и не сумеет? И как к нему в этом случае начнут относиться его товарищи. Не спишь? Негромко спросил тихонько подошедший и устроившийся рядышком Шарей. Нет, не открывая глаз, ответил мастер. Я тоже, вздохнул Шарей. Все думаю, а что будет, если те, кто улетел, побегут прямо в симпаису? А что, кто-то улетел? Говорят, Семера. Телу помолчало, а потом произнес. Странно. Что? Что кто-то улетел? Выдержать такое и отказаться от последнего шага? А может, они и то, что было, еле-еле вытерпели. Нас же до вчерашнего вечера просто не отпускали. Так что эти семеро, может быть, не столько учились быть руйгат, сколько пытались дожить до того момента, когда им удастся наконец-то вырваться из того, что они считали адом. Может, и так, согласился Тиэлу. Но все равно, странно. Неужели за это время они ничего не поняли? Да, по идее, должны бы. Я вот тоже надеюсь, что они никуда не побегут. Я слышал, что скандал с Алым Бенолем разразился из-за того, что комиссия Симпаисы прибыла в тренировочный лагерь еще до того, как был полностью закончен тренировочный цикл, поэтому переформатирование психики у некоторых курсантов оказалось не закончено. Вот они и принялись визжать насчет того, как им плохо, как их тут все мучают, ну и все такое прочее. Нам же вчера сказали, что тренировочный цикл полностью закончен. — Нет. — Нет? — Он будет закончен только после учений. Все остальное — всего лишь подготовка к тому, что будет происходить в эти 12 дней, — убежденно произнес Телу. Иначе бы не было этой зависимости в праве именоваться Руигат. — Ну, может, ты и прав, — согласился Шарей. И значит, я не зря волнуюсь по поводу того, что кто-то может кинуться напрямую симпаису. Зря. Почему это? А что может сделать с нами симпаиса? Как что? Не понял Шари. Запретить, например, учение и... Что? Телу открыл глаза и сел на спенененном коврике. За время обучения они научились спать на голых камнях, питаться травой, голодать по несколько дней и растягивать одну флягу воды на три дня марша, но постепенно они все обросли разным снаряжением, способным, скажем, сделать сон на камнях не менее комфортным, чем на мягкой перине и столь же эффективно восстанавливающим силы. Или, например, фильтром, способным превратить в питьевую воду даже собственную мочу, или, скажем, сбалансированными саморазогревающимися полевыми пайками – способными поддерживать силы на марше куда лучше, чем трава, молодые побеги или сырые улитки. Короче всем тем, что помогало длительное время в любых условиях поддерживать высокую эффективность боевой единицы. — И ты собираешься их послушать? — Но... — Шарей изумленно возрился на него. — Это же Симпоиса? — То есть сборище людей совершенно зашоренными мозгами и извращенными представлениями о реальности? «Принимающие решения в соответствии с введенными еще тысячелетия назад идеологическими установками, да еще и осудившие и подвергнувшие астракизму единственного из них, кто оказался способным реально оценить происходящее и попытаться найти более-менее действенное решение декларируемой задачи, я ничего не пропустил». «Ну, я...» — стушевался шарей, а потом упрямо вздернул подбородок. «И что?» Теперь надо всем просто плюнуть на симпаису и вергнуть планету в хаос. Нет, усмехнулся Телу. Тогда что ты предлагаешь? Да просто делать свое дело. Пожал плечами мастер. Пусть Симпаиса занимается тем, чем и занималась. Более того, если она завтра ведет новые требования на оформление вкусовых композиций, я безропотно подчинюсь ее указаниям. Но в потере она не смыслит ничего, понимаешь? Ну вообще ничего поэтому все, что симпоиса будет от меня требовать по поводу нее, я буду просто игнорировать. И если завтра здесь появится вся она в полном составе и начнет запрещать нам проводить учения, я точно не знаю, но мне кажется, что все окончится тем, что мы просто будем проводить учения в несколько более сложной обстановке. То есть все усилия симпоисы, просто окажутся еще одним сбивающим фактором, который мы, если мы, конечно, хотим по праву именоваться Руигад, должны будем преодолевать наряду с остальными. Или ты считаешь, что симпаиса действительно способна нам серьезно помешать? — Ну, не знаю. Они могут напустить на нас избранных. Телу окинул собеседника насмешливым взглядом. — Тебе-то самому не смешно? — А что, ты будешь убивать избранных? — А что, их потребуется убивать? А если. если они отключат регенерационные капсулы? Значит, руководитель учений добавит какой-то из рот еще одну вводную. Предполагаешь, какой она будет, или тебе подсказать? А еще говорят, у членов симпаисы есть такие специальные парализаторы. А ты считаешь, что парализаторы в руках членов симпаисы более опасны, чем МЛВ в руках людей, обученных обращаться с ними так же, как этому обучены мы? Шарей посмотрел на него долгим взглядом, а затем тихо произнес. «Знаешь, Телу, я не знаю, как там пойдут учения, но вот что я тебе скажу. Ты руигат, точно. У тебя есть задача, и тебе плевать, какие трудности встретятся на пути ее воплощения. Все эти трудности для тебя не препятствие, наличие которого дает возможность оправдать неудачу, а, ну, не знаю, всего лишь некое дополнительное упражнение для воли и ума» добавляющие интереса жизни, но не сильно влияющие на результат. И спасибо тебе. За что? Благодаря тебе я, похоже, понял, что значит быть руйгад. После чего Шарей встал и отошел к своему коврику. Тиел уже проводил его взглядом, вздохнул и пробормотал. — Мне б твою уверенность. После чего лег на коврик, закрыл глаза и почему-то быстро уснул. А всего через два часа их подняли в ружье. Учения начались. После прохождения торжественным маршем их распустили под делением. «Ну вот и все, ребята!» — улыбаясь сказал Линкей, когда они собрались в тесный кружок вокруг него. Теперь вы все руегат. Я горд, честно. И не только тем, что вы все выдержали, но еще и тем, что ни один из вас не попытался отказаться. В ответ все загомонили. А то, спасибо, Линкей, да разве ж могло быть иначе? И только Тиелу тихонько спросил. А что теперь? И все замолчали и уставились на своего инструктора. Бывшего инструктора, поскольку теперь уж он был им не инструктором, а... «Боевым товарищем, возможно, командиром, может быть, старшим, но уже не инструктором». Он же усмехнулся. «Теперь?» «Теперь мы почистим и смажем оружие, уложим его в контейнеры, сложим снаряжение, загрузим капли и... разойдемся». «Как? Куда? Зачем? А как же потеря?» «Вот на этот вопрос вам и надо будет поискать ответ», — мягко произнес Линкей. «Так же, как искали его мы». Потому что если, вернее, когда мы вернем потерю, нам потребуется еще и сделать так, чтобы Киола приняла ее от нас. От тех, кто способен не просто, как это стыдливо звучит в устах киольцев, практиковать насилие, а будет убивать. Причем не так, как вы делали это на учениях, то есть почти понарошку, убить и тут же оживить, а насмерть. И не одного, двух, десять, а сотни, а то и тысячи. Причем разумных, — он усмехнулся, — и очень при этом деятельных. Потому что там... Бывший инструктор поднял руку и указал в небо, туда, где за ослепительным шаром звезды скрывалась многострадальная Ола. Врагов будет намного, даже не в разы, а на порядке больше, чем нас. И если мы не убьем их, они убьют нас. И тогда мы никак не сможем помочь Оле и вернуть потерю. Он сделал короткую паузу, окинул их задумчивым взглядом, а потом закончил. А главное, вам надо будет научить Киолу жить с Руигатом. И это будет едва ли не самое сложное из ваших заданий. Но ведь Руигат никогда не сдаются и всегда выполняют приказ, не так ли? И Линке рассмеялся, а все облегченно рассмеялись в ответ. Но потом Крети не выдержал и снова поинтересовался. И все-таки, когда мы отправимся на Олу? Скоро, усмехнулся бывший инструктор. Очень скоро и, скорее всего, даже раньше того, чем вы успеете выполнить ту задачу, которую я вам только что озвучил. Так что пока начинайте работать над поставленной задачей и ждать сигнала. Вы получили новые коммуникаторы? Да, конечно, уже настроили. Вот и отлично. А теперь полчаса перерыв. «И приступаем к финальной чистке оружия. Кстати, адмирал разрешил всем оставить себе комбинезоны и береты». Линкей усмехнулся. «Радуйтесь. Нам, например, после обучения этого сделать не разрешили. Впрочем, возможно, дело было в том, что наш тренировочный цикл закончился не совсем так, как планировалось». «Ух ты! Круто! Здорово!» Когда они покончили с погрузкой вооружения и снаряжения, в лагере разожгли несколько костров, что запрещалось делать на протяжении всего обучения. После чего все устроились вокруг них на камнях и на охапках травы, как в первые несколько недель обучения. Впрочем, подобной ночевкой никого из них уже давно было не испугать. Поначалу все было тихо. Народ переговаривался, кто-то негромко пел. Люди слонялись по лагерю от костра к костру, перемешиваясь вспоминая прошедшие учения и вообще эти долгие месяцы обучения, оставшиеся позади. Но все это в полголоса. Уж слишком сильно вбили в них понятие зрительной, тепловой и акустической маскировки. Однако малу-помалу малу все раскочегарились. Народу явно прибавилось, к их костру тоже подсело несколько незнакомцев. Причем, судя по очень характерным взглядам и довольно заметно поношенным комбинезонам, похоже, из старых Руигад. Впрочем, телу смел надеяться, что после этих учений и его взгляд стал чем-то похож на взгляды старых руигад. Некоторое время все тихо беседовали, разбившись на небольшие группки, но затем у соседнего костра Шлагер, известный танцовщик, для того чтобы стать руигад, даже покинувший ряды избранных, вскочил на ноги и пошел вокруг костра в новом танце, похоже, только что придуманном им. Вокруг костра тут же захлопали в ладоши, отбивая ритм от соседних костров, к этому начали подтягиваться еще люди. Тело уже решил остаться на месте. Их костер был близко, и от него все было видно довольно хорошо. Он сидел и молча смотрел на танец, как вдруг один из незнакомцев, присевших к их костру, до сего молча вглядывавшийся в танец, удивленно произнес. «Ну, прям лезгинка. «Что?» Тут же поинтересовался другой. «Да так!» — отмахнулся первый. «Вспомнилось кое-что. Еще земли!» Сердце телу при этих словах пропустило удар. Несколько мгновений он сидел, ошеломленный тем, что рядом с ним оказалась пара тех самых легендарных инопланетников, с которых и начались Руйгат. А затем он осторожно подвинулся поближе и вгляделся в этих двоих. Но, как тут же выяснилось, сюрпризы на этом не кончились — Едва только он придвинулся, как из-за его спины раздался громкий голос. — Ну что, может, вздрогнем? — Опять твоего вонючего, вполне приличного бурбона, Юде! — скривившись, отозвался один из этих двоих. — А чем тебе не нравится мой бурбон, белобрысая сволочь? — Вонью! — То есть ты пить не будешь? — уточнил выступивший из-за спины Тиэлу коренастый руегат, усаживаясь у костра. В его руках была большая емкость, которая плескалась что-то непонятное. "Буду", вздохнул белобрысый Дюжер Руигат, сбрасывающимся в глаза шрамом на лице, но с отвращением. "Если с отвращением, то лучше не пить", авторитетно заявил коренастый. "Нельзя не пить", покачал головой первый, тот, кто смотрел на танец шлагера. "Традиция", тот же. Коренастый наставительно воздел палец вверх, после чего повернулся к телу и подмигнул ему а затем окинул взглядом все отделение и весело спросил. — Невооруженные есть? — Нет, мистер старший инструктор, — весело ответил Линкей. — У каждого на счету минимум по три убитых, а вот у него, — он хлопнул по плечу Телу. аж одиннадцать. — Ну тогда с него и начнем. Подставляй посуду. Мастер замедленно, будто во сне, протянул кружку. — Старшие инструкторы. Легендарные старшие инструкторы. Первые товарищ старший инструктор, гер старший инструктор и мистер старший инструктор. Какие легенды рассказывали о них, Линкей и остальные инструкторы, причем не только отделенные, но и взводные, и даже ротные инструкторы. Как он мечтал сначала увидеть их. А потом, когда во время учений эта его мечта была наконец воплощена в жизнь, хотя увидел он их очень издалека, встретиться с ними и поговорить. И вот все они сидели здесь. Все, кто пришел на киолу, чтобы помочь ей вернуть потерю, ну почти, кроме адмирала. Но он видел и слышал его во время выпуска перед торжественным маршем. А вот эти три легенды сидели сейчас у их костра, на расстоянии всего лишь вытянутой руки. Ну, что сидишь? Усмехнулся легендарный мистер старший инструктор. Пей! А? Тело вздрогнул и недоуменно уставился на кружку в своей руке, из которой сильно воняло. — Я... хотел... то есть... мне надо... — Ты пей, пей! — ласково подтолкнул его под руку мистер-старший инструктор. — А то, не дай бог, выдохнется! Телу сглотнул. Ему столь о многом надо их расспросить, о многом посоветоваться, но это потом. Сначала надо выпить то, что просят. Он еще не сошел с ума, чтобы отказаться выполнять распоряжение самого старшего инструктора. Мастер поднес кружку к лицу и вздрогнул, вздохнув жуткий запах. — Ты это выдохни сначала, а потом раз и залпом! — посоветовал мистер-старший инструктор. — Это не так сложно. Все сумели освоить. Ну? Тело отодвинул кружку от лица, глубоко вдохнул, выдохнул и большим глотком хлебанул из кружки. Ну и хрипкая молодежь пошла! усмехнулся мистер старший инструктор. На-ка, вот, зажруй хлебушком и сальцем. Иван лично солил. Спасибо! Ипа, С трудом прохрипел телу, заталкивая в горячий рот куски каких-то продуктов. Очень, очень необычное вкусовое сочетание! Кхе, очень, ничего, привыкнешь! Мистер старший инструктор покровительственно похлопал его по плечу после чего повернулся к остальным. «Ну, чего сидите? Вручайте!» «Держи, парень!» Один из тех двух, что первыми присели к их костру, протянул телу какой-то предмет. Раньше мы вручали их сразу, как заслужил, но с этими учениями все сбилось напрочь. А этот торжественный марш, который придумал адмирал, слегка от того перебрал с пафосом. Поэтому мы и решили вот так, по-простому. «Что это?» С трудом произнес телу. Губы и языка чего-то напрочь отказывались слушаться, а ты посмотри. Телу попытался сфокусировать глаза на том, что лежало в его руке. Это был клинок вооруженного. Он скинул голову и глупо улыбнулся. Так вот, значит, как. У, парня-то, совсем повело! протянул кто-то сбоку. Ну да в моем бурбоне градусов 55 минимум, а он хватанул почти полную кружку. Так что вы это, положите-ка его и клинок засуньте куда-нибудь, чтобы ненароком не порезался. Вот так, правильно. Давай, Руйга, спи. Все остальное завтра.